Защита от негативных психоэнергетических воздействий и астральных нападений. 12 июля 38 -го. Я советовала бы в момент острой нужды сосредоточиться лишь на одной формуле, касающейся данного случая, чтобы не разбивать энергию. Так, если вам надо отразить темное нападение, то следует сосредоточиться лишь на отражении его, избрав краткую формулу. Так мною была избрана формула «не тронь». И, как мне потом сказал великий владыка, именно эта формула употреблялась древними иерофантами Египта для отражения вражеских нападений, как заключающие в себе наименьшее кармическое следствие. Также полезно при этих посылках представлять себе заградительную стену из струящегося серебряного света, или просто огненное заграждение вокруг защищаемого субъекта. Это очень способствует сосредоточению. Конечно, каждый должен избрать то мысленное представление, которое ему близко. Но не следует разбивать энергию на многие и разнообразные посылки, когда нужна их сила. В крайнем случае, если не ощущается усталости, можно допустить две посылки разных формул, и чем они короче, тем лучше. Напряжемся наши усилия, чтобы чистотой мышления создать себе непроницаемую броню. Удары темных по нашей ауре неизбежны, но при сильной защитной сети эти удары легко отражаются, не причиняя вреда. Обычно удары эти сказываются на слабых органах. Аура, насыщенная преданностью к иерархии, может противостоять всем нападениям темных. Но нельзя ни на минуту допускать сомнения и уклонения от этого фокуса света. Преданность и чистота побуждений — наш единственный якорь в хаосе разбушевавшихся стихий.